Глава восьмая Марья из рода Як Я, уставшая, поднялась в свою комнату, открыла дверь, зевая, добралась до постели и обнаружила на ней клубок русалочих ниток, швейный набор и саламандру, которая время от времени трогала лапкой клубок, и тот начинал светиться. Огонек завороженно смотрел на это зрелище. Не поняла. — Оливер, это что? Возмутилась я, зная, что в комнату никто другой пробраться не мог, защитные чары усилились. «А не видно!» — откуда-то сверху поинтересовался мой фамильяр. Я подняла голову и обнаружила, что он сидит на высокой потолочной балке и смотрит на меня невинными глазищами. «Кот, ты что там делаешь?» «Если узнаешь, что задумал, и если вспомнить, что ты ега «Знаешь, Марья, я лучше тут пока побуду». Я покосилась на кота, перевела взгляд на клубок и швейные принадлежности. «Оливер, ты стал промышлять воровством?» Не удержалась я от ехидства. «И это вместо спасибо. Я, между прочим, о тебе заботился. Иначе как ты, Кащееву, будешь делать вышивку?» «Чего?» — возмутилась я. «Ты там белины объелся? Это невестам задание, а не мне!» «Ну, конечно! Давай, отдай хорошего мужика другой, а сама всю жизнь мучься!» «Кот!» — разозлилась я. «Вот чем ты хуже тех колдуньей, Марья! Да ничем! Даже в разы лучше! И сильная, и добрая! Сейчас я тебе покажу добрую!» — сощурилась я. «Марья, ну что ты так все близко к сердцу принимаешь?» — выгнул спину кот и на всякий случай перепрыгнул на балку, расположенную еще выше. «Я на тебе все зелья экспериментально опробую!» — клятвенно пообещала я. «И, кстати, не хочешь ли ты мне рассказать про то, как бывал в знатном да богатом доме Кащеева, да кем ему приходишься?» «Нет!» Фыркнул кот и, не дав даже слова вставить, перемахнул к маленькому круглому окошку под самым потолком и выскользнул на крышу. О том, чтобы отправиться его ловить и устраивать разборки, когда за окнами опять начала разыгрываться непогода, не могло идти речи. «Ну, погоди у меня, Оливер. Будут тебе и сливочки, и котлеты», — пригрозила я. «На диету посажу! Пожизненно!» Мне, разумеется, никто не ответил. Я села на кровать, и посмотрела на огонька, не сводившего глаз с клубка ниток. «Что вот теперь прикажешь делать?» — спросила я. Саламандра сверкнула глазами, чуть придвинулась, и хвостом подкатила мне волшебный русалочий клубок. «Сговорились?» — возмутилась я. «Уже и Саламандра меня сватает за кощеева Ящерка забавно села и уставилась на несчастную ягу, явно ожидая, когда я приступлю к работе. Что-то подсказывало, что в деле под названием «Стащи клубок и притащи его к Марии» он сыграл не последнюю роль. «Ну, Оливер, попадись ты мне, сват хвостатый!» Но было что-то в словах моего фамильяра, задившее меня. «Нет, не годится это Марии из рода Як выпрашивать внимание чьего-то мужчины. Да что там, захочу, и любой мужчина будет моим. Уж ведьма-то я сильная, любой. Но не Влад Кащеев». Да и нужно-то мне настоящее, искреннее и светлое чувство. Никакая магия подобного не создаст. Что я теряю, если не попробую? Возможность быть счастливой? Не кстати вспомнились все эти разодетые невесты в атласе, мехах до да драгоценностях. И я сощурилась, уже понимая, что не отступлюсь. Клубок лег в мои руки, и я погладила его. Чуткая магия согрела пальцы, поманила. Что же создать и что понравится кощееву Немного подумав, решила вышить чистое озеро, на котором плавали два лебедя и вокруг летний лес. По берегам просились лазуревые цветы и кусты шиповника. На том и остановилась. Вдела нить в иголку, вставила ткань в пяльцы и принялась за работу. Действовала аккуратно, медленно и уверенно. Волшебный клубок сиял в руках, впитывал частицу моей силы, иначе и быть не могло. А я творила. Творила и думала о Кащееве, вспоминала его взгляды, слова и жесты, краснела и снова бралась за нить, послушную моей воле. Вот уже вспыхнули на ткани и озеро с лебедями, и деревья с цветами, а чего-то все равно не хватало, кажется, серебряных рыбок. поддалась интуиции, доверилась. Когда закончила работу, меня нещадно клонило в сон. Но, как ни странно, я смогла выспаться и в этот раз даже встала раньше, чем могла бы. Сдается, Огонек, судя по его довольному взгляду, применил какие-то чары и добавил мне сил. Оливер же, пока я собиралась, так и не появился. И правильно. Попади, внучки, яги под горячую руку, можно полвека на болоте лягушкой проквакать. В доме было тихо, и это казалось подозрительным. Зато на кухне, неизменном месте сбора прислуги, царило оживление. — И главное, Алёнушка и так, и этак пыталась меня уговорить, — посмеивалась Анна. — Сундуки с несметными сокровищами сулила. Да только на меня, как и на всех слуг, действуют чары Влада Кощеевича. Не смогла я ей помочь и сделать вышивку. Служанки рассмеялись. Я налила себе чай. придвинула блюдо со свежеиспеченными блинами и прислушалась к разговору. — Это ладно! Настасья пыталась саму биатрис уговорить! — прыснула Любава. — И она еще жива? — весело поинтересовалась Алевтина при помощи магии, ловко снимая с нескольких сковород разом порцию блинов. — Ее защита Влада Кощеевича! Так ударила, что у нее на руках перепонки, как у лягушки, выросли. Два часа промаялась, пытаясь заклинания снять, да только без толку Уж наш-то хозяин толк в магии знает. Так и пошла к нему с повинной. А он что? Говорит, за хитрость надо платить, поэтому колдовство снимать не стал. Потом змейгарыныч сжалился и помог ей. Служанки снова рассмеялись, и я невольно улыбнулась. Настасью, похоже, можно из невест вычеркивать. Помочь-то Горыныч помог, да только вряд ли своих чар не наложил. Боюсь и представить, во что это выльется. В этот момент на кухню вошла биатрис и разговоры разом стихли, а слуги принялись завтракать. Но тема была настолько животрепещущей, что шепотки слышались то тут, то там. Я надеялась после завтрака, прежде чем Влад возьмется оценивать работы, успеть бросить в сундук свою вышивку. Пока биатрис чинно пила чай, беседуя с Алифтиной, Я закончила есть и отправилась на чердак. То, что кто-то применил зелье, открывающее любые замки, поняла сразу же. Тот, кто ворвался ко мне на чердак, даже не думал скрываться, действовал неаккуратно и пролил часть на пол. Шкатулка с зельями была теперь всегда со мной, я не особо беспокоилась, что кто-то раскроет мою личность. Но вот вышивка исчезла бесследно, и доказать, что ее сделала именно я, Увы, не получится, даже когда узнаю, кто совершил подлость. Разве что отомстить? Но что это изменит? Можно еще пойти к Владу и честно сознаться во всем случившемся. Но этот вариант я отмела сразу. Одно потянет за собой другое, а ему вовсе не нужно знать, что приютил в своем доме Ягу. На завтрак подала Владу оладьи со сметаной. Изредка поглядывала на невест. А она, та она и ла были при полном параде. В зеленых платьях, расшитых золотом, с искусно уложенными прическами, будто и не было у них бессонной ночи за вышиванием. Аленушка усталости не прятала, но все равно выглядела ничем не хуже и стреляла глазками в сторону Влада. Настасья откровенно зевала и то и дело поправляла ворот платья, будто что-то на ее шее мешалось. Я переключила зрение на Ведьмина и только головой покачала. «Права я была насчет Змея Горыныча и его помощи!» Если не откажется настасья от Влада, то чешуей начнет обрастать, которую никто снять не сможет. Первая проявится в ближайшее полнолуние. Марфа сидела спокойно и уверенно, словно и не сомневалась в том, что она с заданием справилась. Правда, мне все время чудилось в ней при ее дивной красоте что-то недоброе. Василиса укратко зевала и думала о чем-то своем. Галина казалась чересчур довольной. Наконец, завтраком было покончено, и Влад поднялся. Тут же оживился Кощей, а вместе с ним и Змей Горыныч. Невесты повскакивали, Владу заулыбались. Он улыбнулся в ответ, и на сердце разлилась горечь и ревность. «Я отчаянно боролась с эмоциями, понимая, что иначе нельзя». В главном зале собрались все, включая слуг, которым Влад разрешил посмотреть на сотворенное волшебство. Слуги столпились у выхода, невесты вышли вперед, выстроились перед Владом. Члены рода Кощеевых, переговариваясь и предвкушая, расположились за спиной хозяина дома. Влад подошел к сундуку, наклонился и вытащил первую вышивку. Встряхнул ее слегка, подбросил, и перед ним вспыхнуло маковое поле, над которым порхали мотыльки и пестрые бабочки. Заповедное место было подернуто тонкой магической преградой, Влад коснулся ее рукой и исчез там, в сотворенном ворожбой месте. Какое-то время мы наблюдали, как он идет по маковому полю, а после кощейв скрылся из вида. Вернулся вполне довольный, свернул магию и отложил вышитый платок в сторону. Второе и третье заповедные места мало чем отличались от первого, разве что цветами. Вместо маков были ромашки и васильки. Даже и гадать не приходилось, кто сотворил подобное. Дочки Змея Горыныча не признавали индивидуальности, стремились быть похожими друг на друга. Следующее заповедное место привело Влада на берег замерзшей реки. И все бы ничего сдается, оценил бы он красоту заснеженного леса, росшего рядом, понравился бы ему пейзаж. Да только Влад ступил на лед, и тот провалился под его тяжестью. Нехорошие и губительные мысли, видимо, вплетала та, что создавала волшебное место. Я глянула на невест и заметила, как побледнела Алёнушка. Её рук работа, значит. Каким-то образом понял это и Влад. Весёлую опушку леса с пушистой лисицей вышивала Марфа. Всё такое яркое, пёстрое, режущее глаз. Но, тем не менее, её работа была хороша, если бы на Кащеева там не напала стая бабочек и не обсыпала бы приворотной пыльцой. Он ни слова не сказал, но, когда вернулся, от него ощутимо веяло холодом. Следующее заповедное место оказалось возле реки, бурной и шумной, со множеством водопадов и порогов. Над водой ярко сияли луна и звезды, и место казалось очаровательным и красивым. Правда, не знаю почему, но веяло от него чем-то странным. Словно не было в том пейзаже никого живого. В прошлых местах хотя бы летали бабочки, дошелестел да ветер в ветвях. Тут же ничего. Василиса... «А может, Галина?» Я не знала точно, сомневался и Влад. Особенно интересно получилось, когда и следующее заповедное место оказалось похожим. Разве что не водопад там был, а берег гушующего моря, в котором что-то рычало. Да уж, найди в такой момент успокоение. Родственники кощеева бурно обсуждали творение потенциальных невест. Влад же не сказал ни слова. Кощей смотрел на внука, словно чего-то опасался, иногда щурился, но лишь изредка переговаривался с кем-то из родичей или со змеем Горынычем. Осталось последнее заповедное место, и я уже догадывалась, что оно будет именно моим. Бросил Влад вышивку, закружилась она и обернулась тихим озером с белоснежными птицами, окруженным диким шиповником и благоухающими цветами. Кажется, Влад злился, пока бродил по берегу. Взгляд его стал совсем ледяным. «Что я сделала не так?» «Чья работа?» Поинтересовался он, едва покинул заповедное место. «Моя!» Громко и уверенно сказала Галина, и я от досады заскрежетала зубами. Так и хотелось кинуть чахоточный сглаз или заклятие длительной икоты, чтобы жизни порадовалась, а затем... наложить знатное ягушинское проклятие, и пусть одной лягушкой на болоте станет больше». Я сдержалась, опустила глаза, но взгляд Влада, какой-то раздраженный и немного удивленный, все равно на себе почувствовала. «Точно твое?» — ехидно поинтересовался наследник рода Кощеевых. «Да, стала бы я врать», — возмутилась Галина. Влад взмахнул рукой, разрушая тонкую охранную магию, и приглашающий махнул Галине, предлагая последовать туда с ним. Девушка не посмела отказаться. — Внук! — Дед, не вмешивайся! — А дальше? Дальше произошло то, что бывает, когда присваиваешь себе работу ведьмы из рода як Сначала под действием моей силы ожил шиповник и разодрал на галине новый сарафан. Сколько она не пыталась утихомирить ветки, ничего не получалось. Едва они с Владом, которого колючки не тронули, прошли кустарники, в наступление пошли репей и крапива, выросшие под действием моих чар среди цветов. Но самое интересное ожидало галину у озера, когда, забыв обо всем на свете, к ней наперерез рванули белоснежные птицы. Вообще-то я задумывала лебедей. Но магия яги накладывает свои особенности, и в итоге под действием моей силы лебеди превратились в сказочных птиц гусей-лебедей. Они погнались вдоль берега озера за галиной, забывшей обо всем на свете, шипели и щипали ее, пока она не бросилась в воду. Ох, или родичи Кащеева... Нахмурился дед Влада, потирая черепушку, побледнели невесты, пока Влад молча смотрел, как на девушку, стоит той показаться из воды, нападают гуси-лебеди. Он не пытался помочь, пока Галина не начала просить о пощаде и не созналась, что взяла чужую работу. Чью? Кащеев выяснять не стал, видимо, и так уже догадался. Заморозил озеро, порывом ветра отогнал волшебных птиц и пошел по льду. К тому моменту Галина выбралась из воды, отплевываясь и, вытаскивая из волос перья, тихо выругалась. «Чтобы через час и духу твоего в моем доме не было. Я не терплю обмана. Ясно?» Девушка глянула на Влада кощеева задрожала и кивнула. Гости расступились когда она вывалилась из зачарованного места. Некоторые, даже не скрывая этого, позлорадствовали. Едва Галина покинула зал, как Кощеев обернулся к Беатрис. «Убери, пожалуйста, все работы в сундук», — попросил он. Невесты жадно смотрели на Влада, ожидая его решения. «Все работы были хороши», — начал он. «Влад Кощеевич, там, на дне, осталась еще одна вышивка». Он резко обернулся, гости замерли. «Что за новая напасть?» «У нас появилась еще одна претендентка», — задумчиво протянул Змей Горыныч. «По условиям отбора любая сильная колдунья, даже незнатного рода, может участвовать в отборе», — напомнил Влад. «Но...» — попытался возмутиться змейгарыныч Дед сам настоял, чтобы в этот раз первое задание высвечивалось на доске объявлений городской ратуши. пожал плечами Влад, предвкушающе улыбаясь, потому что все видели, как Кощей и Змей Горынычь посмотрели друг на друга. Наверняка дуэль затеют. Этого только и не хватало. Влад больше не стал раздумывать. Подхватил последнюю вышивку и полетела наверх, рассыпая искры. Вспыхнули такие знакомые чары. Мои чары. Ягушинские. О том, кто именно нашел и бросил мой платок с заповедным местом в сундук Кощиева, И думать не приходилось. У нас главные сваты у ведьмы из рода як. Саламандра Кащеева, да его же, судя по разговорам, кот Оливер. И как прознали? И как до такого додумались? Судя по всему, оба моих питомца еще и немало магии влили в мое творение, чтобы Влад смог попасть в волшебное место. ну доберусь я до них обоих, мало не покажется. Никто еще так ягу в сорок седьмом поколении не проводил. От возмущения я не знала, куда деться, пытаясь не сорваться с места и не отправиться разыскивать этих интриганов. Подстраховали же наверняка и спрятались от одной ведьмы так, что точно не отыщу. Куда там ведьме, да их чар и коварство? Пока я полыхала праведным гневом, перед Кащеевым раскинулся дремучий лес, но остановить его это не могло. Он уже понял, что наложены защитные чары — И я знала, что будет дальше. Если примет его моя магия, то откроется ему путь в заповедное место, а нет, придется спасать Влада». Среди собравшихся раздались смешки. Ну да, удивить Влада дремучим лесом — это уметь надо. Но стоило ему шагнуть за завесу и прикоснуться к ветке ближайшего дерева, как лес заскрипел на все лады, зашумел, а потом расступился Теперь тишина стояла гробовая. Никто не знал, куда идет Влад, но я подключила ведьменно зрение и наблюдала за ним со смесью страха и тревоги напополам, с какой-то шальной, затаившейся радостью. Вскоре Влад вышел на заповедную полянку, окруженную стройными елочками и соснами, оглянулся, усмехнулся и покачал головой, рассматривая цветы, Он не сильно разбирался в зельях, но явно понимал, что лазуревые соцветия, набирающие силу, редкие. Под елочками красовались шляпки мухоморов, а в тени единственного нехвойного дерева росли поганки. Тропинка поманила его дальше, и перед наследником кощея оказался берег озера. В нем, словно в зеркале, отражались деревья и небо. Пушистые лапы елок лежали у самой воды, придавая этому месту «Невероятное очарование! У дальнего берега виднелись качели, на которых я так любила сидеть и смотреть на воду, а порой и плести венки из желтых кувшинок. Влад добрался до них, сел и оставил на качелях маленький сверток, подарок, тот самый, что обещал победительницам. И кого же еще он удостоил такой чести? Впрочем, узнать будет легко». Вышивка через час вернется к владелице, и невесты не смогут не похвастаться перед соперницами победой. — Ну что, внук? — всполошился Кощей. Трех победительниц выбрал, подарки в заповедном месте оставил. — А что насчет последней? — елейным глазком пропел Змей Горыныч. — Ведь правила гласят, что девушка во время испытаний должна проживать в вашем доме. Влад наклонил голову, Задумался и кивнул. Тут же пояснил, что правило не будет нарушено. Сам наведается в город и привезет девушку, которая решилась участвовать в отборе. Невесты загалдели, друг к другу они уже привыкли, и еще одну соперницу им получать не хотелось. А я прикусила губу, пытаясь придумать, как выбраться из подобной передряги. Вот же, влипла. И зачем я только Оливера послушала? Нашла кого? Или совсем с ума схожу? «От любви, раз в это ввязалась, не могла ничего глупее придумать-то!» «Совсем наглость!» — выпалила Настасья. «Нечестно!» — поддержала ее Василиса. Невесты загалдели. «Исключите ее из отбора, Влад Кощеевич!» — попросила Аана. Влад усмехнулся и посмотрел на деда, который покрылся пятнами. — Увы, мой дед так сильно желает, чтобы я женился, что всеми силами старался устроить этот отбор. — Хм, и почему мне кажется, что сейчас всем будет весело? — Да, старался, и да, хочу внуков, — громыхнул Кощей, и часть слуг быстренько скрылась за дверью, понимая, что грядет буря. — И да, если невеста проходит первое испытание, то магия рода Кощеевых обязует ее идти до конца. Ой, бабуся, ягуся, это что же получается? Магический контракт? Я готова была хлопнуться в обморок, но вместо этого только таращилась огромными глазами на кощея, на черепушке которого скособочилась корона. Ах ты, гад окаянный, взревел Змей Горыныч. И я в кои то веки была с ним согласна. Сам такой рыкнул Кощей. Отец не стоит «Мы все равно лучшие!» — хором заявили Ана, Таана и Лаана. Это они, конечно, зря. «Кто лучшие?» — поинтересовалась Василиса. «Вы-то? Да вы даже фантазией обделены!» Девушки разом зашипели, зрачки у них стали змеиными Тысячу раз был профлад когда наложил чары, не позволяющие пользоваться магией, в его доме. «Ах ты, колдунья бешеная!» — возопила Ана и кинулась на Василису. «А ты, кикимора болотная!» Ну, началось. Даже интересно, у Влада хоть один отбор прошел нормально? Судя по слухам, нет. Девушки сцепились друг с другом. Мужчины рода Кащеевых попытались их разнять. Влад закатил глаза, фыркнул и нашел меня взглядом. Я попятилась. Протиснулась к двери, обнаружив, что все слуги давно сбежали, и, пискнув, выскочила в коридор. Далеко уйти не удалось. Влад перехватил, перекинул к себе на плечо и потащил в свой кабинет. На наше счастье нам не попался никто из слуг. Вскоре дверь за нами захлопнулась, а я оказалась в стоячем положении. Влад скрестил руки на груди и уставился на меня, Грозным таким взглядом. Синие глаза так и сверкали, обещая несчастной еге все кары мира. «Я внимательно тебя слушаю, Марья!» Я шаркнула ножкой, подняла на него глаза, распрямила плечи. «В общем, бойтесь, кто может. Я в таком настроении сама себя опасаюсь». В отборе может участвовать любая, что наделена большой силой. И вы не смеете отказать. И исключить меня, раз это магический договор, без причины тоже. И вообще... Марья!» Оборвал меня Кащеев и вдруг оказался совсем близко. Его пальцы коснулись моего подбородка, заставили посмотреть в его синие-синие глаза и почти потерять себя. Среди невест прячется мой враг. И когда я говорю «враг», то подразумеваю коварное и опасное существо, которое, несмотря на все мои ухищрения, ни разу себя не выдало. У каждой из девушек, прибывших на отбор, помимо моей защиты, стоит защита ее родных. Думаешь, змей-горыночный дочерей не наложил своих чар? Или на Настасью отец пожалел сил? Ты же почти беззащитна. И если совершится удар, то именно по тебе, Марья. И что самое поганое, ты этого не понимаешь. «Я смогу себя защитить. Здесь вам беспокоиться не о чем!» Вспылила я. «Ты хоть слышала, что я сказал Марья?» «Глупая какая!» «Это я глупая!» Вспылила тут же, и из-под пальцев посыпались искры. Тут же запахло паленым. Я охнула, не зная, чем затушить тлеющий ковер. Как на злу в кабинете Влада не было даже кувшина с водой. Кащеев взмахнул рукой, пол покрылся льдом. Я, конечно, тут же поскользнулась, и наследник рода Кощеевых притянул меня к себе и крепко прижал к груди. Сердце у него под моей щекой колотилось бешено, готовое вот-вот выпрыгнуть. Я так и замерла от этой нечаянной близости, боясь ее и предвкушая. Между нами разве что искры не летели, мои огненные, а его серебристо-снежные. И почему-то в этих случайных объятиях Стало легко-легко, и тепло так, словно посреди зимы пришла весна, разбросалась капелями и вскружило голову ароматами первых цветов. Кащеев наклонился, явно собираясь меня поцеловать. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что этого ни в коем случае нельзя допустить, и пропало. Его дыхание уже обожгло мои губы, а руки по-прежнему бережно и уверенно обнимали — как неожиданно дом задрожал кащеев тут же подобрался и самое прекрасное мгновение в моей жизни бесследно растаяло нападение всполошилось я решительно призывая ведьмин огонь влад покосился на пламя в моей руке кажется немного удивился и весело хмыкнул не стоило мне оставлять своих гостей одних влад направился к двери я погасила огонь у выхода он чуть помедлил обернулся и щелкнул пальцами. Передо мной закружился мой платок с заветным местом. «Подарок-то мой забери, сходи, а то чары пока совсем хрупкие, магии все же нужно еще накопиться». «Вот откуда он это знает?» «Даже интересно, что у тебя такого случилось, что ты такой запас потратила, Марья. Не скажешь мне?» Потрясла головой, да ни за что на свете не сознаюсь, что почти две недели в заповедном месте от бабули пряталась, пока она на своей ступе по лесу рыскала, да помелом тучи разгоняла, разыскивая единственную внучку. Влад как-то странно на меня посмотрел, будто хотел что-то сказать, но так и не решился. — Значит, настолько нравлюсь, что решилась в отборе поучаствовать? — неожиданно спросил Влад. И тут я поняла, в какую ловушку попалась. Скажи недавно, Влад, что рад моему участию, точно бы пошла на попятную. Никакой бы магический договор меня не остановил. Ну, чисто из ведьминской вредности. А когда он попытался отговорить, наоборот и вышло. Да и это ли главные причины? Сердце же мое откликнулось. Оно-то все и решило. Но характер у меня еще тот. поэтому промолчать на замечание Влада кощеева никак не получилось. А может, я просто хочу богатств и... Да, — Да-да, именно поэтому тогда я отказалась от драгоценного камня в столовой. Так я и поверил, — хмыкнул Кащеев и спросил. — Так нравлюсь или нет? — Ни капельки, — заявила я и задрала нос. Влад рассмеялся, чуть качнул головой. Гордая какая! Некоторое время он меня снова рассматривал, абсолютно не обращая внимания на то, что его дом сотрясается от ударов, а потом поднялся, спокойно закатал рукава на рубашке, и я попятилась. Просто таким я Влада кощеева почти не знала и чего от него сейчас ожидать не могла и предположить. Встань ровнее. Зачем? Затем. Ты хоть слушала, что я тебе до этого говорил? Защитные чары наложу. «Хм...» — спорить я не пыталась. «Да и зачем? От мысли, что Влад решил меня защитить, внутри полыхнул уголек, да так и покатился по моему сердцу, обжигая и оставляя после себя тепло». Влад сделал взмах рукой, и сверкнули молнии, закружились по комнате, и тут же, повинуясь воле Влада, окружили меня. Еще одно движение наследника рода Кощеевых — и серебристые молнии искусно вплелись в ту защиту, что до этого создавала для меня бабушка. Мастерство кощеева было поразительным. Я очень хорошо представляла, сколько сил и знаний нужно, чтобы создать подобную защиту, одну из лучших, что придумали маги. Влад справился с ней почти играючи, словно только тем все дни напролёт и занимался, что создавал подобные чары. «Даже жаль, что единственный минус такого защитного плетения — его можно сделать для кого-то, но никогда для себя. А Владу бы подобные чары точно не помешали, учитывая, что на него тучит зуб сама Маара. Спасибо. Теперь поговорим о твоем участии в отборе». От этой его фразы отчаянно захотелось сбежать и спрятаться, но обратного пути у меня теперь не было. влад тем временем щелкнул пальцами и в его ладонях появился небольшой бутылек со знакомым мне оборотным зельем правда мерцало оно в разы слабее а это значит его чары будут держаться совсем недолго час от силы два а после развеются. оборотное зелье не самое сильное но вполне действенное подтвердил влад мои мысли хотя о них не мог даже подозревать делаешь глоток представляешь новую внешность и на этом все. Перед всеми будет одна из претенденток на роль моей жены, — сказал и слегка поморщился от последних слов. Не понраву ему и сам отбор, и что я в него ввязалась. И свалить бы всю вину на Оливера и Огонька, да только кто вышивал всю ночь заповедное место? Все верно. Одна ведьма из рода Як. И еще тогда я решение приняла, не особо думая о последствиях, И все мои утренние сомнения и метания, как и гнев на питомца Влада и моего фамильяра, были чисто ведьминскими эмоциями. Так переживала, что не смогла удержаться от всплеска. А уж магически он или душевный, тут как повезет. Вздохнула и посмотрела на Влада, в руках которого все еще находился заветный флакон. И как я совмещу это с работой? «Там же тоже договор, и отменить его без серьезных причин, которые в нем указаны, не получится!» «Я поговорю с Беатрис. Будет отпускать, когда нужно. С моими... с другими претендентками советую не общаться, целее будешь». «Ну и гад. Это я-то, значит, слабая?» «Не щурься так, словно мой дом хочешь разнести, Марья. Сама понимаешь, так будет лучше». Твоё присутствие на всех завтраках, обидах и ужинах не обязательно, но хотя бы на некоторых из них ты должна появляться, иначе вызовешь подозрения. На всех общих встречах тоже должна быть, и на испытаниях, конечно, в остальном смотри по обстоятельствам». Влад как-то весело на меня глянул, но его мысли мне прочитать не удалось. Дом тем временем в который раз затрясся, но Влад по-прежнему и бровью не повёл. Если представлюсь ведьмой из западного леса, приехавшей погостить к родной тете и узнавшей об отборе, сгодится, поинтересовалась я. — Вполне. Я кивнула, забрала зелье и спрятала в карман. — Через пару часов жду тебя у ворот. В дом войдем вместе. Я представлю тебя другим девушкам и гостям. Будь готова. Дом снова вздрогнул, и Влад тут же, не прощаясь, скрылся за дверью. Я же подумала, что пока все заняты, стоит забрать в заповедном месте подарок наследника рода Кощеевых. Я торопилась, потому что магия моего артефакта истончалась. Чтобы полностью восстановиться, ей теперь потребуется несколько месяцев, и поэтому наслаждаться столь желанной и любимой прогулкой не было возможности. Сверток лежал на качелях. Я осторожно провела над ним рукой, проверяя на предмет чужих чар, привычка выработанная с детства давала о себе знать наконец развернула подарок красивая шаль тонкая и легкая как паутинка сверкнула серебристыми нитями и распустилась вдруг огненно красными и золотыми цветами. я накинула ее на себя и ткань моментально меня согрела никогда в жизни я не встречала подобного волшебства и мастерства исполнения Где же Влад добыл такую красоту? Наверное, пару сундуков с драгоценными камнями за нее отдал, не меньше. Мне невольно вспомнилось, как пытались поразить меня мужчины, набивавшиеся в женихи. Те немногие смельчаки, которых не пугало то, что я, видимо из рода як, а моя бабуля своим мастерством ворожбы заткнет за пояс любого колдуна. Про свой далеко не сахарный характер, о который можно и зубы сломать, я вообще молчу. Так вот... Они дарили мне цветы и драгоценные камни, хвастались силой и удалью, но ни один не смог переплюнуть Влада кощеева с его дарами, сундуком с редкими ингредиентами для зелий и вот этой дивной шалью, согревающей в любую стужу. От нее веяло заботой и пахло домом, по которому я все еще скучала. Магические нити задрожали, намекая, что скоро мне придется несладко если не покину волшебное место, и я сорвалась на бег. Задыхаясь, выскочила в комнату, и волшебная вязь пошла рябью и тут же исчезла. На пол упал когда-то зачарованный мной платок. Я подняла его и бережно погладила. Магия откликнулась на мое прикосновение, посыпались искры. Пожалуй, когда он подзарядится... можно снова заглянуть в заповедное место и собрать мухоморы для зелий и часть цветов, растущих на полянке. В доме стоял страшный шум. Видимо, Влад все еще бушевал в главном зале. И, судя по тому, что мне не встретился никто из слуг, его гости разошлись не на шутку. Я сбегала на чердак и спрятала подарок Влада. Надевать его все равно не получится, только выдать себя и обрести в лице остальных претенденток врагов. Чудо, что я успела вывернуться в этот раз и не раскрыть свою личность. И стоит признать, Влад был прав. Нужно вести себя еще осмотрительнее и осторожнее. Если вспомнить разговор кощеева с дедом, то в доме среди невест или служанок прячется сестра-повелителя подземного царства, и с ней будет справиться непросто. Помнила я ту волну силы, шедшую по лесу, как и помнила, каких усилий мне стоило ее уничтожить. В другой раз может так и не повести не хватит сил. И как я умудрилась во все это ввязаться? Хотя, чему удивляться? видимо из рода як и никуда не влезет, да скорее небо с землей местами поменяются. Когда я спускалась, несмотря на сумасшедшую тревогу, на лицо все равно просилась улыбка, а в беспокойном сердце окончательно и бесповоротно поселилась любовь. «Влад Кощеев». «Влад, ну что ты ерничаешь? Я же как лучше хотел!» Возмутился дед, изо всех сил стараясь сохранить самое что ни на есть, строгий вид. Выходило признаться не очень. Под глазом у Кощей наливался приличный по размеру синяк, а зубчик на любимой короне оказался слегка погнут. Даже интересно, кто из невест обладает такой силой, что гнет золото. «Конечно, хотел. Даже в этом не сомневаюсь». — отозвался я. — Но почему-то моего мнения ты учитывать не желаешь. Я ведь всегда был против этих отборов. — А про проклятие забыл? Или, может, еще его силу не распробовал? Мне только не хватало, чтобы твое сердце стало ледяным! — рявкнул дед. Приложенный к щеке холодный компресс упал, Кощей встал и навис надо мной. Я только головой покачал. — С проклятием разберемся, не переживай ты так. Не самое это страшное напасть. Ты про маро Я про любовь, — ответил ему, пропуская в кабинет, где мы находились, одну из новеньких служанок. Она принесла целебную мазь, чтобы дед залечил синяк. Поднос в ее руках слегка подрагивал. Девушка огромными глазами смотрела на меня, не в силах скрыть своего страха. Я забрал у нее требуемое и отпустил. — Влад... Мне кажется, или ты от меня что-то скрываешь. Есть такое. Но, прости, дед, делиться этим пока ни с кем не хочу. Есть случаи, когда разбираться должен сам. Упрямый как... Весь в тебя, — отозвался я. Кощений довольно фыркнул, но отступать было некуда. Сам понимал, насколько я прав. — Будет нужна помощь, скажи. Ты же знаешь, я всегда готов... Тут он, видимо, вспомнил, что вышло из очередной его затеи с отбором и чарами, создающими магическую сделку, и оборвал себя на полусловие. «Хорошо, хоть победительниц выбрал, подарки сделал». «Готов поспорить, следующая драка будет именно по этому поводу», — вздохнул я. Надо было видеть, как у деда вытянулось лицо, когда он осознал смысл сказанного. «Ну а я что? Я, конечно, не жадный, чтобы не говорили о роде Кощеевых, То, что мы золото да драгоценные камни любим, оно и понятно. Все же в предках затесались снежные драконы. Но кто не любит сокровищ? И все же затею с подарками я не особо одобрил. — Там Горыныч хочет посмотреть на твою магическую силу в действии, — перевел тему Кощей. — Дед, ты опять за старое. Каждый раз, когда у нас гостит змей, тебе не терпится показать, насколько мы могучие. — А ты как хотел. «Не покажешь себя, уважать и бояться перестанут. А что из этого выйдет, одни наши боги и ведают. Да и все равно же часто тренируешься. Почему бы не совместить приятное с полезным?» Я с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. «Все же, дед, невменяем. Если что-то втемяшилось ему в голову, не отстанет и будет стоять на своем до последнего. Проще согласиться». Тем более мне нечасто попадается по-настоящему сильный и интересный соперник. Не с Марией же, моей суженой, тренироваться. Я поймал себя на последней мысли, представил, что из этого может выйти, и шально улыбнулся. Дед поймал мой взгляд, закатил глаза и фыркнул. Даже интересно, каким он был, когда однажды точно так же, как теперь и его внук, влюбился в одну из ведьм рода Як. Что-то подсказывает мне... именно тогда торот кощеевых начал строить особо укрепленные подвалы прячась в них от вспышек его магического дара